Глава пять. А дальше, это главное, похожей на тебя, в долгом пути я заплету волосы лентой. И неспособный на покой, я знак подам тебе рукой. Бедва и чечерина. Я бродила по кабинету из угла в угол, от елки к столу, от стола к шкафу, от шкафа обратно к елке. Тихо ныла и очень себя жалела. Писать не хотелось. Вообще. Даже несмотря на муза. Последний обосновался на столе в обнимку с вышивкой и недовольно сопел. И руки чесались, и пилок один остался, но... Внутри колючим ежом шевелился страх. А в душе — тоска, да. зеленая и унылая. <хрит> «Васюд, завязывай!» Сайл сидел на подоконнике и насмешливо наблюдал за моими метаниями. «Тебе всего ничего осталось. Три-четыре странички». «Ничего себе! Всего ничего!» — возмутилась я устала. «Это для тебя всего ничего. А для меня...» «Видел, как марафонцы бегают. Бодренько чешут сорок два километра по жаре, а потом им остается всего ничего, сто девяносто пять метров». «После сорока-то километров. Мелочь, да? А усталость от дистанции не в счет?» «Не оправдывай свою лень. Имей силу воли. Я и так каждый день ее имею. И не по разу. На ней, бедной, уже живого места нет. Хватит скулить, работать. Отвали!» «Ненавижу. Ненавижу всю эту писанину. Ненавижу книги, редактуры, героев и прочих психотипов. Р -р -р -р. «Вася, ты невозможно трусливое и безвольное существо!» «И горжусь этим!» Я с ненавистью посмотрела на ком. «Да, мне страшно. Три странички написать – ни о чем. Наверстывая упущенное, я за вечер по бабушкиным черновикам пятьдесят пять листов написала. Ровно пять испытаний начерно, плюс немного от себятины. А потом часы пробили полночь, меня привычно вырубило за компом, и явился герой. Подмигнул мне и бодро рванул за десятым символом. И навстречу с бабушкой. Как и было завещено, два песца благополучно встретились и поговорили. А я проснулась к обеду, разбитая, с головной болью и глухой ненавистью к текстам, порталам и прочим сущностям. Глянула на себя в зеркало, и ненависть сменилась страхом. Ибо символ сложился. Десять частей, разноцветные завитушки и полоски, от помятой физиономии и по всему телу, до ступни, четко по левой стороне. И я на всякий случай испугалась. Ага, ибо... Упрямо игнорируя ехидный взгляд Саламандра и Зоумуза, я ушла в спальню. Забралась на подоконник и обняла колени. Боже, как я устала. Нервы и страхи, бессонные ночи и бездные информации. Валик и маньяк этот. И баюна, след простыл. Я облазила всю квартиру, но кота так и не нашла. И его зверски не хватало. От сущностей уже тошнит, к живому хочется. Я тихо хлюпнула носом. «Домой хочу. К маме. Забраться под ее крылышко и послушать о том, что все будет хорошо. И пусть в это давно не верится. И полезнее верить в то, что все плохо, и понимать почему, но... Хочу!» «Хватит инфузории и туфелькой прикидываться!» В спальне возник Сайл. «Ты же не амеба бесхребетная, ты же сильная. И ты справишься!» «Вообще-то я умная и в сомнительные истории не лезу». «Умная?» – фыркнул он. «Серьезно? В каком месте?» «Слышь ты, ящер!» «Ладно, ладно», – Саламандр поднял руки, сдаваясь. «Я же любя!» «Лучше ненавидь и презирай, но молча!» Я потянулась и сморщилась, потирая затекшие плечи. «Что, спина болит?» Лицемерно посочувствовал Сайл. Не как крылья режутся. Ага, мне же летать охота, подакнула вяла. А метла где? На работе забыла. Сай, отстань, и без тебя мерзко. Саламандра ухмыльнулся и красноречиво протянул мне руку. Мать, что же ты за существо? Ни Богу свечка, ни черту кочерга пробормотала уныло, но за его руку ухватилась и с подоконника сползла. «В смысле?» — уточнил он с любопытством. «Толку от тебя никакого. Только скандалишь, достаешь и настроение портишь». «Неправда», — возразил Сайл с достоинством. «И доказал. На практике. Я даже ойкнуть не успела, а он развернул меня спиной к себе и облапил задумчиво бормоча». Гастрит хронический, кишечник шалит, печенка не айс, а спина-то жуть. И как ты с этим живешь?» Молча. Привыкла не замечать, пока не рванет. И пусть хоть слово только скажет. «Одно точно в норме», — резюмировал Сайл. «И детей пора рожать, пока в тонусе». «Погашу к чертовой матери!» По моему телу разбежались желтые искры. Я нервно поежилась. Щекотно. И чешется все. И кожа горит, и легчает. Заметно. Усталость сползала с плеч и пыльным одеялом оседала у ног. Кайф. А теперь работать. Книга не ждет. Тфу. Я расправила плечи и потянулась. Беседы с дедами многое прояснили, и я, наконец, сообразила, почему Сайл со мной нянчится. Надеется, что научусь окна открывать и найду ему подходящий дом. А для этого нужна инициация. А для инициации нужно встретиться с героем. А чтобы встретиться с героем... Вообще-то я сегодня планировала навестить Маргариту Сергеевну. Но саламандр мудро предложил кончить хотя бы с одним делом. А потом сказал: он меня куда угодно сопроводит и кого угодно для меня убьет. Но прежде герой. И он был так убедителен, что я повелась. Сай, ты корыстная, самолюбивая и эгоистичная зануда. Подобное тянется к подобному, отозвался саламандр уже из кабинета. Так, герой. Я подошла к шкафу и с отвращением посмотрела на свое отражение. Голубая сексуальная пижама, бледная физиономия, взъерошенное гнездо на голове и лихорадочно блестящие глаза. Я скривилась. «Не, в таком виде я никуда не пойду. Пусть это только межмирье, ежели оно вообще существует. Собраться надо. Пусть глупо, но...» Пока я собираюсь в дорогу, собираюсь и с мыслями. Работа приучила. Значит, собираюсь. Допустим, на свидание. Сто лет не была на свиданиях, кстати. Чем не повод? Я решительно вытащила из шкафа корпоративное красное платье. Не зря же треть зарплаты за него отдала. Игнат Матвеевич сказал, что красный – бабушкин цвет. «Интересно, а она тоже была героическим повторением?» «А если не повезет со свиданием?» «Допишу роман при параде». «Говорят, Чехов так работал над рассказами, хотя дома писал». «Мне до классиков, конечно, далеко, но я и не писатель, а писец». В кабинете я появилась почти довольная, на ходу доплетая первую французскую косу. Новое платье, чолки, каблуки и убийственный макияж. Да, хочу. И пусть оценить некому. Зато чувствую себя увереннее и наглее. Сайл поднял брови и иронично прокомментировал. «Снимите меня немедленно!» «Да кому ты нужен, ящер?» Отмахнулась беззаботно. «Слюни, кстати, подбери!» И повертелась перед зеркалом. Физиономия бледная, под глазами синяки, даже тонак не взял. Но в целом... Неужели ты с горя бабьей передачи смотришь про тряпки? Приходилось, он весело кивнул. Долго прыгал из свечи в свечу, искал тебя, и куда меня только не заносило. Ищешь песца, а попадаешь к гадалке. И сидит она, раскладывает карты, А напротив нее сорокалетняя Чучундра, которая искренне верит, что сейчас ей нагадают принца на белом коне. Или просто принца. А сама уже и на коня согласная. Я хихикнула, доплетая вторую французскую косу. Хоть для свидания косы поплести. И нервы успокоить. Перед смертью не надышишься, но... Сайл расплылся в добродушной улыбке и добавил. «Вот и приходилось в телек втыкать, пока новое пламя не почуется. И смотреть, что попало. А новости у вас? Ужасы читать не надо. Посмотрел, и бурная ночь обеспечена. Причем и без принца и без коня». Закончив с прической, я невольно ощупала левую щеку и символ. Судя по скупым описаниям героя, инициация – это больно. Это очень больно. А я не такая стойкая, как он. Мус оживился, достал бутыль и выжидательно уставился на меня. Я вздохнула и согласно протянула руку. Так, глоток для храбрости и анестезии. И второй глоток. Потому что придется выбирать. или Защищать. Потому как место рядом со мной одно, и оно давным-давно занято. И третий. На всякий случай. Я села за стол рядом с музом и положила Ноут на колени. Посмотрела на свое запойное чудо и поняла, что... Не могу. Сайл прав, но отказаться от Валика я не могу. По целому букету причин от сугубо корыстных и эгоистичных, да. Да, я безнадежна, но... Не могу. И не смогу. Точка. И тянуть кота за хвост, шарахаясь от героя, тоже смысла нет. Неизбежное не отстрочить. А кстати... Отстрочить-то как раз можно. По мнению знающего большинства... Зеленая сущность рядом со мной долго не продержится. Только что герою предложить за ожидание? На что он наверняка поведется?» И вместо дописания я вновь зарылась в текст. По диагонали просматривала экшен, и дотыр зачитывала его скупые размышления о Вечном. «Должно же у него быть слабое место?» «У всех есть болевые точки, даже у высших магов, и Сайл тому примером. «Семья — не то, мышь — не то, а вот мир!» Я задумчиво перечитала его разговор с мышью. «Я — мужчина, потомственный высший маг, и спрячусь под крылом летучей мыши — унизительный бред. Угу, и без магии сейчас подитяжка, и его мир давным-давно накрыл полдень. А если...» «Васюта, работать!» «Я предложу ему... полночь!» Отозвалась Невпопад и вдохновенно улыбнулась. «Окно в полночь! Проведу из межмирья на полуночную сторону, привычной силе и знакомой магии!» Ведь по всему выходит, что после смены солнечных сторон полюсов людям что-то мешает мигрировать вслед за солнцем или его отсутствием. И мешает, скорее всего, элементарная физиология. Полуночная слепнут, полуденные. Ни черта не видят в кромешном мраке. Плюс магия испаряется. А я верну героя в привычный мир полуночи. Верну. Но только взамен на. Да, взаимовыгодный бартер по обоюдному согласию. Чего? Не понял Сайл. Зачем? «Сентиментальная балда!» – уныло прокомментировал муж и с горя выхлебал парой глотков полбутылки. «При чем тут сантименты?» – возмутилась я. Идея набирала обороты. «А у кого еще узнать о личности маньяка, как не у непосредственного участника? Где взять зацепки? Или так и сидеть и бояться в углу всю жизнь, переживая редактуру за редактурой, пока не рехнусь и не выгорю?» В отличие от вас двоих, я всего лишь человек. И если опять попаду под редактуру, толку от инициации никакой не будет. Крышей все равно уеду. А Валик... То, что от него осталось, может знать, кто за этим стоит. И при следующей встрече расскажет. Да, он должен быть в курсе. Он же был привязанным. Если не о песце, то о втором, управляющем, друг знает хоть что-то, мелочи, детали, все пригодится. А я постоянно собираю из пазлов картины, из образов сюжеты. И сейчас смогу собрать. Сайл удивил, пробормотав. «Верно говоришь!» И задумчиво потер подбородок. «Но вряд ли он поможет. Немногие из нас видят лица песцов». И пояснил. Другой мир, другие краски, все другое, размытое, смазанное и странное. А вдруг, — не сдавалась я, — кроме черт лица есть голос, запах, ощущение, а если этот рядом, то и по голосу опознаю. Если он, конечно, не маскировался в толпе под массовку, вынашивая свои гнусные планы. «Сентиментальная балда!» — повторил мус и допил коньяк. «Завидуй молча!» — окрызнулась в ответ и дернула его за крыло, угрожающе добавив. «И только попробуй не поддержать!» Творческая субстанция глянула искоса, поджала сердито губы и... кивнула. Я перевела дух, успокаиваясь. «Все!» Предлагаем герою взятку и надеемся, что клюнет. И согласится подождать. Потому что без согласия... Кто знает, соберется и свалит, забив на обещание. Мол, я пришел, а она отказалась, а заставлять нельзя. Колхоз – дело добровольное. И утопает свой полдень. А я вопрос инициации закрыть хочу. Обязательно. Не то так и буду всю жизнь плясать под дудку муза. Я поёрзала, пролистывая документ до конца. Перечитала последний абзац, зажмурилась, живо вообразила сияющее помещение, по стенам которого скользили слова, и сходу взялась писать. Так, я остановилась на том, что сквозь сияние... Сквозь сияние проступила вязь слов. Черные строчки змеились по стенам быстро и беспорядочно. Горизонтальные переплетались с вертикальными, перечеркивались с диагональными, и в точках их пересечения вспыхивала тьма. Вспыхивала, выбрасывая слова в пространство, и черные буквы зависали над полом. А на их место приходили новые. Легендарная бегающая летопись жила своей жизнью и... учила. Выброшенные слова подхватывал человек и вдумчиво вчитывался, хмурился, делал выводы и отталкивал слова к стене, получая взамен новые. Прямая спина, светлая коса в семи узлах, лохмотья силового площада пола. Вот и встретились. Я молча наблюдала, не решаясь кликнуть и потревожить. Да и как окликать? Я даже имени его до сих пор не знаю. Словно почувствовав мой взгляд, он обернулся, улыбнулся и толкнул следующее слово ко мне. Клочья тьмы на мгновение стали узнаваемыми, и я, запинаясь, прочитала. ас Наррат. тву! Сплюнула, не выдержав издевательств. Короче, Шурик. Парень весело сверкнул амедистовыми глазами, рассмеялся и показал большой палец. «Такой знакомый земной жест, и...» И реальность качнулась, на секунду выбивая почву из-под ног рабочего стола. Я моргнула и огляделась. Мой кабинет и стол с креслом исчезли, как и сайл, как и комп. Я стояла в сияющей пустоте, а вокруг меня мельтешили слова. А на левом плече напряженно сопел мус, цепившись в косу. И его присутствие успокоило и удержало на месте мою взволнованную крышу. Да, все правильно. И вместо страха и опасения, только любопытство. Пока я с интересом осматривала хранилище, герой изучал меня. Судя по одобрительному взгляду, прикид оценили по достоинству. День прошел не зря, да. Я тоже не постеснялась рассмотреть того, кто столько ночей не давал мне спать. Как же похож-то, зараза! Или я так на него похожа? Мы почти одного роста, с похожим разрезом глаз, формой носа, губ и ушей. Да он даже возрастом под меня косил. Хотя ему должно быть лет, как моим родителям, если не больше. Он снова показал мне большой палец и что-то сказал. Я нахмурилась. Странный, каркающий язык и ни одного понятного слова. Парень посмотрел на меня внимательно и взялся писать. Разговор глухого снимым, но написанное я худо-бедно понимала. Прозрачное сияние заребило, складывая слова. Очень простые и почему-то приятные. «Рад тебе!» Шурик приблизился и снова заулыбался. «А моя вредная натура все испортила, сведя смысл к эгоистичному. Конечно, столько лет ждать возможности отдать долг и освободиться. Я бы тоже радовалась!» Впрочем, он же не в курсе, что я собираюсь повторить радость. «К инициации не готова. Давай потом. Ее можно отложить на время?» – написала воздухом. Перечитала и насупилась. «Нет бы глазки построить и очаровать. Свидание же! Сначала полбу правдой, а потом думай, куда все разбежались». Парень глянул мне за спину и уточнил. Из-за него я обернулась. Тень высокой тощей кляксой притулилась рядом и глупо таращила зеленое глазище. Сердце знакомо кольнуло болью. Я тихо шмыгнула носом и кивнула герою. А он удивил. Задумчиво посмотрел на моего случайного спутника и заметил. «Возможно, ты права. Это ключ к правде». И он слишком слабый, без подпитки не уцелеет. Инициация оборвет нити и уничтожит. И шагнул к тени. Та шарахнулась в сторону и неуклюже попятилась. Шурик остановился и уставился на тень так, словно что-то видел. Что-то важное, ускользающее от моего немагического взгляда. И рассмотрел искомое. Повернулся ко мне и написал. «Он нерождённый». «Чего?» — не поняла я. Нерожденный. парень нахмурился, подбирая нужные слова. «При рождении он был другим, с другой силой. Вообще без нее сначала, а потом подсадили. И сделали другим. И дух изменился, и сознание, и сила. И посмотрел на меня проницательно». «Сделали другим? Валик искусственный?» «У нас полуденные так тени творят», — пояснил мой собеседник. «Привязывают к себе огрызок чужой силы и напитывают его своей, заставляя меняться, меняя саму суть, выращивая из низших, серединных и высших существ». Я нервно заправила за ухо прядь волос. «В нем всегда жил защитник из низших», — сказала Ауша. «Выходит, что этот маньяк меняет именно сущность. Не выгоняет защитника, а меняет его по своему усмотрению». Сердце снова кольнуло болью. «Чёрт, валик! Вот откуда в нем вдруг взялся агрессивный серединный, измененный низшей». Однако этот маньяк — гадноходчивый. Высшего хотел сделать. Парень вновь придирчиво изучил тень. Почти получилось. Но сущность в нем была слишком слабой. Ему не хватило сил измениться. До серединного еле дотянул. Смотри, он весь в шрамах. Конечно, низший Валика три дня от смерти спасал, пока его искали по всем окрестностям. Никаких шрамов я, конечно же, не увидела, но на слово Шурику поверила. Полностью и безоговорочно. «Вась, а давай закругляться!» — шепнула на ухо. Позабытый мус сидел на моем плече, по-прежнему цепляясь за косу, тише воды ниже травы, и дрожал. «Ты чего трясешься? Я покосилась на творческую субстанцию. Она светилась, горела ярко синей звездой. «Здесь много информации», — он сглотнул и поежился. «Очень мощные потоки, как два пальца в розетку». И, вздрогнув, засиял ярче прежнего. Герой наблюдал за нами с интересом. Мышка не появлялась, но пару раз казалось, что я вижу на чужими плечами костлявые лапы. Длинные, как дистые пальцы, бережно расправляли складки плаща, и глаза парня сразу же проницательно щурились, вспыхивали внимательным любопытством. Словно он еще писал историю, словно ему нужны были детали наших смузам образов. И тебе придется писать дальше. Он улыбнулся, заметив мой настороженный взгляд. «Пока не пройдешь инициацию, наша связь не прервется. Историю нужно продолжать, пока не закончим дело. Запоминай необходимое. И уходи. И... Возвращайся. Я подожду. Ради окна в полночь». Я тоже улыбнулась. «Конечно, он же пишет мою жизнь» еще бы ему не знать мои мысли. Я, правда, его мысли читать не могу, но у меня и инициация не пройдена, и опыта нет. Кстати, о птичках. А что еще дает инициация? Чем она важна?» Спросила вслух, но мой собеседник понял. Кивнул и показал. Мелькнули костлявые руки, хлопнули крылья плаща, Вспыхнули ядовитой сиренью глаза, на правую половину лица наползла тень, и парень неуловимо изменился. Левая половина тела осталась прежней, а правая мутировала в женскую, со всеми необходимыми признаками, включая красное платье и французскую косу через плечо. И мою половину лица, только правый глаз по-прежнему горел сиренью, я сглотнула. «Крыша! Ни-ни!» «Без инициации ты наблюдаешь со стороны и записываешь то, что говорят», — пояснил он. «А получив имя, становишься тем, о ком пишешь. И чувствуешь героя, читаешь его мысли, проживаешь его жизнь. Прошлую, настоящую или будущую — неважно. Важно, что ты держишь историю в руках, а не она тебя. Важно, что она быстрее пишется и быстрее протаптываются тропы, быстрее находятся двери. И он вновь стал собой. А Мус тихо кашлянул. «Домой!» Пол дрогнул и начал проседать. «Сохрани дар!» Серьезно попросил герой на прощание. «Обязательно сохрани!» «И дар, и себя!» «Наши семьи всегда помогали друг другу, и мы еще многое можем сделать!» и друг для друга, и для поколений будущих песцов. Обязательно сохрани дар». Я кивнула и покраснела под доброжелательным взглядом. «Да-да, история повторяется. И мне очень перед ним стыдно. Но не за кровожадное намерение, как ему было стыдно перед бабушкой, а за собственную глупость и недальновидность». Парень, понимающе ухмыльнулся и опять показал мне большой палец. «До встречи!» И пол исчез. Напоследок мигнуло и погасло сияние. Короткое мгновение полета, опустевшее правое плечо, и мои ноги вновь коснулись пола. В очень знакомом кабинете. Выключенные компьютеры, полутьма и окно которого в нашем проходном рабочем кабинете быть не должно. И полная луна, которой по календарю тоже быть не должно. И... Зря отказалась от инициации. Зря, Вась. И зеленая сущность, которой тоже быть не должно, сгребла меня в охапку. В голосе — укор, а в потусторонних глазах — благодарность. Почему зря? Я крепко обняла его в ответ. Ты чем слушаешь? опять укор. Или слышишь, но выводы не делаешь? Ты можешь становиться тем, о ком пишешь, и получать его силу. Пока история пишется, вы делите не только жизнь, но и способности. Все вплоть до магии. Звучит заманчиво. Но, но! «Геройская магия мне сейчас не поможет ни разу. Ее осваивать на элементарном уровне, ни день и ни два. Только больше крышей поеду». «Я рехнусь без тебя», — призналась глухо. «И... у меня есть вопросы». «Эгоистка», — хмыкнул Валик. «Как часто мужчины, влюбляясь в ямочку на щеке, по ошибке женятся на всей девушке». Фальшиво посочувствовала я и, встретив ироничный взгляд, пожала плечами. «Зацепился за заодно? Принимай все остальное и не жалуйся. И нечего на меня так смотреть. А то ты не знаешь, что я неблагодарный потребитель, бессовестно паразитирующий на угодных. Я вот... знаю... теперь... И что в этом смешного?» — Насупилась. Валик захохотал. Да так искренне и душевно, что захотелось поддержать. Но я промолчала. Отвернулась, оперлась о подоконник и посмотрела на луну. И пусть, смех, говорят, продлевает жизнь. Глаза защипала. М да. Ладно, спрашивай. Посмеиваясь, он тоже оперся о подоконник. Ты... измененный. Я украдкой промокнула глаза, упрямо глядя на Луну. «Не помнишь, как, когда, кто?» «Как и когда ты знаешь?» — ответил негромко. «Мое прошлое фрагментами переписано с речного происшествия, и другое, истинное, я помню плохо, обрывочно. Как и ты. На то и расчет». Мы сами находим прошлому обоснование и верим в случившееся. А вот с проработкой будущего у него проблемы. Поэтому возникает эффект редакторы. Нестыковки в событиях, люди, возникающие из ниоткуда. Летописец, что с него взять? Но кто он, Вась, я не знаю. А должен, возразила я упрямо. Многие ли были в курсе того, что случилось на реке? — Ты что, на мою маму намекаешь? — осторожно уточнил Валик. — А больше никому. я хмуро смотрела в окно. Снежные сугробы серебрились в лунном свете, ветер раскачивал макушки деревьев. — Если она не песец, то информатор. Никто, кроме нее, столько про нас с тобой не знает и задумчиво потерла подбородок. «Так что за мужик к ней шастает? И давно ли?» «А ведь я не зря просил проверить». Снова укор. «А прямым текстом сказать никак?» огрызнулась в ответ. «У меня и так крыша едет от всего нового. И герой, и деды, и ты. Бедная моя несчастная девочка!» Теперь фальшиво сочувствовал уже он. «Тебя пожалеть или обойдемся пенделем?» «Пожалеть себя я и сама могу», — нахохлилась я. «Только этим и занимаюсь, да». «Лучше попробуй вспомнить, кто и зачем». «Вась, я же сказал, не знаю». Валик недовольно взъерошился. «Все, что помню, это размытую рожу, голос в голове и поводок». «Поводок?» — я насторожилась. «Однако не стыковка». Владлен Матвеевич прямым текстом сказал, что песцы держать и направлять сущность не могут. Этим занимаются помощники. «Поводок. Любая сущность сидит на поводке. И за мной в любой момент могли дернуть и сказать «фас» и виновато добавил. Мне вообще нужно было держаться от тебя подальше. Но я не смог. Сопротивления хватило, чтобы близко не подходить и выйти из игры, как только подвернулся случай. Сердце болезненно сжалось, как только подвернулся случай. И мне бы расчувствоваться, пустить слезу и сказать Валику, какой он замечательный, что я не сержусь на него ни разу но мой мозг ухватил мысль и заработал совсем в другом направлении. «У того песца есть помощники? Те, которые держат сущностей?» «Похоже, что... нет». Валик уселся на подоконник и задумался. «Я тоже взобралась на подоконник». Рассеяна расправила складки юбки и посмотрела на свой рабочий стол. «Похоже...» У маньяка нет мужа. Он семейная реликвия, сказал Ладлен Матвеевич, которая формируется веками. А семей, подобных нашей, мало. И потомственных писцов мало. Может ли быть? песец без ключа к историям. Я нахмурилась. Я могу писать и без мужа. Но вот идеи истории, образы, Видение чужого мира приносит он. Писец без ключа, коллега. Писать хочется, а писать не о чем. Дар требует выхода, ищет, но не находит. Почти как выгоревший. Он точно ненормальный. Абсолютно. Ты точно к нему привязан. Был. «Думаю, да. Это странное ощущение. Я засыпал и видел, как он сочинял, слышал, когда бормотал и продумывал. А потом все сбывалось. Да, Вась, горы не мной планировались. Там, в незнакомой обстановке, тебе не за что было бы держаться». И Валик небрежно улыбнулся. Но летописец есть летописец. Предвидеть случайности ему не дано. И, подумав, добавил. И управленец из него фиговый. Увлекался историей и бросал все остальное. Значит, писец без ключа. Черт, кто же ты такой, северный олень? Откуда взялся и где прячешься? Как проснусь, бегом к Маргарите Сергеевне. Я посмотрела на своего собеседника, собираясь кое-что уточнить, но запнулась, встретив выжидательный взгляд. Я закрыла рот и подняла брови. Потусторонние глаза укоризненно прищурились. «Укоризненно». Я быстро прокрутила в голове недолгий разговор, начавшийся с того, что... «Ты не говоришь, потому что... Знаешь...» — спросила осторожно. — Потому что эта зараза криво коса, но влезла в мое будущее? — Потому что... И запнулась на секунду. — Потому что все, что ты скажешь, все, о чем предупредишь, тобой услышано, а им... прописано? И если я послушаюсь тебя, то наверняка поступлю так, как ему надо? Валик одобрительно хмыкнул. — Черт. Я посмотрела на него искоса и озвучила свое нецензурное мнение по поводу. То самое, которое может играть и роль обращения, и отношения к ситуации. Ибо у меня случился сильнейший приступ паранойи. А что, если все... Не сы, Вась! Он обнял меня за плечи. Далеко не залез. Все, что с тобой случилось, деды... Герой, все твое, твоя жизнь. Ты бы в любом случае с ними встретилась. Изменив меня, он лишь ускорил процесс. Надеялся, конечно, на другое. И обломался. Но надежду не оставил. Думай, Вась, думай. Я прижала щекой к его плечу и нахмурилась. Связь между песцами всегда двусторонняя. Напрямую на меня он не вышел, ибо чревато, тогда бы я сообразила рано или поздно, кто портит мне жизнь. Поэтому он кросятничает по-тихому, через близких. Их измененная жизнь автоматом отражается и на мне. Думай, кто следующий? Чей защитник еще неожиданно мутирует? Если я правильно понимаю, Защитник сторожит, пока сам силен. А если все силы брошены на спасение жизни хозяина, чье прошлое уязвимо? Кто еще из моего окружения находился на краю? Пожалуй, только деды с инсультом до да психозом. Думай, Валя крепче сжал мои плечи. Он меняет чужое прошлое, расставляя ловушки на будущее. Но в твоих силах их обойти, если поймешь. — Тебе легко говорить. — Конечно, — согласился он. — Тебе там уже давно на все пофиг. — Ясен пень. — И... — Ты меня выдумала, и я тебе только снюсь. Тон словно о покоде говорит, а в глазах горечь. Я потерла щекой о его плечо и скроила просительную рожицу. «Извини, а?» «Значит, в меня ты еще веришь?» — хмуро резюмировал Валик. «А? Мне?» «Конечно!» — ответила, не колеблясь. А вот он заколебался. Посмотрел в сомнении, что-то прикинул, о чем-то поразмыслил с минуту, но решился. «Ладно!» — испрыгнул с подоконника. Мое время выходит, но я успею показать тебе одну вещь». «В смысле показать?» Я насторожилась. «Что показать?» «Ощущение показать», — уточнил Валик. «Ощущение того, что происходит в первый момент. Изменения. Поверь, это не лишнее». «Я боюсь», — призналась сразу. «Отлично выглядишь, кстати» отозвался попад. Я почему-то смутилась под изучающим взглядом и поркнула сухо. «Спасибо, что вообще заметил!» Усмехнулся. Взял меня за руки и сжал ладони. «Закрой глаза!» «Так, я ему доверяю. Точка!» Я зажмурилась и... увидела... Валик задымил зеленым. Курящиеся ручки тумана сочились из его рук, опутывали мои ладони, липко оседали на коже. Я вздрогнула. Кожу защипала, зажгло, и вместе со знакомыми ощущениями пришло новое. Липкий туман впитывался, и с каждой новой капли внутри что-то шевелилось. В желудке появилась неприятная тяжесть. Горло подкатил едкий комок желчи. Я сглотнула и сморщилась. Внутренности свело судорогой и резанула болью. И шевелящееся нечто обрело форму. Резко распахнулись крылья, ударяя по ребрам, как чистые лапы впились в мышцы спины, хвост врезал по пояснице. Птеродактиль. Пока. Сверкнули зеленые глаза. И нечто раздулось, теряя форму, перекрывая кислород. Я судорожно дышала, но воздух застревал в горле, рвался хриплым кашлем. И нечто, распадаясь на клочья тумана, заполняло каждую клетку тела. Болью. Страхом. И злобой. Руки сводило от навязчивого желания вцепиться в шею. В собственную и убить ненужное тело, вырваться на свободу, расправив крылья. Стало безумно, нестерпимо жарко. Тело горело огнем, и дышать. Дышать, оказывается, уже не нужно. И зеленым туманом задымила уже я. Он курящимися струйками выходил из кожных пор, свиваясь в кокон. Я открыла глаза и услышала довольный клекот, шипение испаряющейся воды на раскаленной коже и знакомую мелодию. Там, в другом мире, надрывно звенел сотовый. Раз, второй, третий. Я нахмурилась, сосредотачиваясь на звонке. Мелодия такая знакомая, словно... Резко соскочив с подоконника, я тряхнула головой, разгоняя дурман. Валика уже и след простыл, только по темному кабинету плыли мерцающие клочья зеленоватого тумана. И все же он зеленый с оттенком серебра, как и парень с собакой. Снова заорал сотовый, и нечто, затихшее на мгновение, закликотало, забило крыльями, просясь в полет. Тело свело болью, и я судорожно вцепилась в подоконник. Посмотрела просительно на Луну и проснулась, цепляясь за подоконник, под немигающим взглядом Сайла и верещание сотового. Я выпрямилась, прислушалась, собирая мысли в кучу, и по спине побежали мурашки страха. Звонила Алька.